Территория ордена, база Южная и Латинская Америка. Среда 02 04 22, 22 .12. Откуда Рене взялся на базе Китай, ведь в том году он работал на соседней океане? Ротация персонала. Регулярная. Раз в год, плюс-минус лапать. Развлечение орденского отдела кадров. Перетасовка сотрудников. Как правило, низшего звена хотя бывают исключения. Кого-то направляют в представительство в большой мир, ну а остальных вот так, с одной базы на другую, в том же, либо в соседнем подразделении. И, как правило, в том же звании, хотя оно у низшего звена и так весьма условно, хоть и в форме, но нашивок не носят за вычетом охранной службы. По той же самой ротации Тома Ульвера, нашего общего приятеля и компаньона по прошлогодней командировке и сопутствующей оной коллизиям, Отдельная история. Перевели на Латинскую Америку. Повезло. В смысле, за встречу можно пропустить сразу со всеми моими тамошними знакомыми, а их, даже с учетом этой самой ротации, наберется с полбазы. Включая Донну Кризи, которая там замдиректора и для сотрудников первая после Бога, ибо сам директор Кларк занят в основном высокой корпоративной политикой и на людях почти не появляется. Я лично его видел за все время раза два. Десять верст от Китая до Латинской Америки джипчик Рене преодолевает за неполные пятнадцать минут. Дорога накатанная, и в скорости меня уже дружески хлопают по плечам, обнимают и целуют знакомые обоего пола. «Фоткой наследника похвастаешься?» — интересуется Дон на кризе. Увы, тут могу только развести руками и выдать байку о злоключениях в Латинском Союзе. Мол, отобрали все, что нажито непосильным трудом. Лапшу на ушах постарался обеспечить прозвея систья, однако некоторые, похоже, за моими байками разглядели кусок правды. «Патрульные наши этим заниматься не будут, слишком далеко, и вообще не их зона ответственности», — отозвав меня в уголок, сообщает в полголоса Леон Ричардс. «Но могу через сан кристобаль поднять кое-какие концы». «Спасибо, не нужно», — отвечаю я. Исполнителей все равно не найти, а с хозяевами уже рассчитались». Глава отдела по связям с заленточными структурами молча жмет мне лапу. О да, в охоте на бандитов он полностью на моей стороне. По целому ряду причин. Остаток вечера занимает обычная вечеринка и треп ни о чем. Кто-то спрашивает о жизни в Русской Конфедерации, благо ПРА для здешних орденцев, если говорить о низшем звене, источник разнообразных легенд, которые не так-то просто прояснить. Им непросто потому как дальше Порто-Франко сами они не выбираются, а персонал тамошнего российского представительства мало того, что по должности выдают информацию крайне дозированно, как и подобает посольским сотрудникам, так еще и держит в сторону скорее Москвы, чем Демидовска. Ну а бойцы РА, которых туда занесло по конвойной проводке, в плане источника сведений для среднего орденца также не ахти что. Нет, не в языке общения трудностей, На той же базе России хватает либо наших, либо тех, кто выучил русский позднее, потому как Орден поощряет и вообще для работы полезно. Да и среди конвойщиков многие владеют английским, тоже профессиональные требования. Проблема в другом. Очень уж наши армейцы привычно выстраивать образ врага. И, разумеется, Америка и Орден в списке кандидатур на свою почетную должность стоят очень высоко. Общаться же с врагом не через прицел — а хотя бы за дипломатической игровой доской нужно отдельное умение, каковым вояки обычно не обладают. Ага, орден он разный, и Америка разная, и протекторат русской армии тоже разный. Только это ж надо Массаракш подумать собственной головой, проанализировать на уровне, который несколько превышает тактику поля боя. Лучше всего наши армейцы понимают армейцев орденских, благомыслят все вояки более-менее на одной волне. Понимают, общаются. Да, может так случиться, что завтра по приказу командования им придется стрелять друг в друга, но именно поэтому сегодня можно сесть за один стол и обменяться окопными анекдотами. Это честно, это правильно. И так и происходит. И в Порто-Франко, и на базах. Вот только из такого общения никакой новой информации собеседники вынести не могут, потому как выше уже сказано об их умении анализировать входящие данные. Но армейцы еще ладно, они хотя бы профессионалы, и когда имеют дело с вероятным противником вне поля боя, все-таки обычно не переходят черту. Да, играть в дипломатов не умеют, вероятный противник чувствует, что с ним общаться не хотят, и быстро закругляется. Но это и все. Для профессионала — все. А вот для непрофессионала... Для непрофессионала чувство обиды. «Вот за что они меня такого хорошего считают врагом? Я же им еще ничего плохого не сделал!» запросто может взять верх над здравым смыслом. И после этого он действительно становится врагом. То есть из нескольких вариантов спокойно может выбрать не самый выгодный для себя, а тот, что, по его мнению, по максимуму навредит врагу. Недостаток информации плюс запущенные в нужной тональности слухи и враги будут роиться вокруг мириадами и легионами. На этом погорел, к примеру, СССР, сделав подобную паранойю частью государственной идеологии. Ну а когда сквозь дыры в железном занавесе начали просачиваться другие сведения, которые противоречили стройной официальной картине, Вместе с построенной на обмане идеологией рухнуло и государство. Да, я по возрасту застал только самый краешек оруэлловского двоемыслия и на момент развала страны мало что понимал. Но запомнил, а проанализировал уже потом и выводы сделал сам. Не скажу, что жутко оригинальные и далеко не факт, что это явилось единственной причиной развала, но одно из них точно было. Иные диванные специалисты, конечно, и сейчас с пеной у рта готовы агитировать за советскую власть, утверждая, что во всем виноваты враги. Ну да, врагов искать проще, чем решать настоящие трудности. Профессионал работает, или хотя бы старается работать на результат, а от постоянных воплей «кругом враги» единственный результат — создаваемый у кричащего и окружающей толпы букет комплексов, покруче любой шизы с паранойей. Много с таким букетом наработаешь, как же! Конечно, в Новой Земле подобного нет. Здесь, с одной стороны, слишком мало народу, а с другой стороны, этот народ куда более самостоятелен, привык рассчитывать сперва на себя, а на государство уже в третью очередь. Да, тотальная фронтирная вооруженность — одна из причин. Как говорил товарищ Мао, винтовка рождает власть. Но, как и на дикозападном фронтире, вокруг вооруженных обычными, в общем, винтовками, обычных, в общем, людей, складывается миф. И часть здешнего мифа — русская армия. Она не миф, она реально, говорите? Реально, конечно. Так и герои дикозападных мифов, дикий Билл Хикок, братья Эрп, Док Холидей, Билли Кид и прочие индейцы Джо, тоже были людьми из плоти и крови, и даже имели некоторые сходства с одноименными героями. А народ хотел мифа и слышать не желал о том, что не так все было. И похоже, что обитателям фронтированного земельного также не слишком интересна реальная русская армия. Они скорее поверят в 15 тысяч суперменов, каковые водят сверхнадежные конвои по всем окрестным регионам, плевками разгоняя банды дорожных налетчиков в 15 тысяч суровых профессионалов военного ремесла, каковы плечом к плечу держат границу от исламского терроризма, как у себя на берегах Амазонки, так и в Индии, которая хоть и входит в британское содружество на правах протектората, но сами бритты справиться там не смогли и запросили помощи УРА. 15 тысяч тяжело вооруженных суперменов. Ну да, на 300 тысяч гражданского населения протектората русской армии. Интересно, эти любители современной мифологии что-нибудь слышали о законах экономики в приложении к армии даже и военного времени? А ведь без экономики современной армии нет и не может быть, ибо ей нужно не столько вооружения, сколько снабжение. То же самое, причем даже в большей степени, справедливо и для государства, и совершенно неважно, кто в нем заправляет. Силовики-армейцы, мафиози-олигархи — или демократически избранный парламентом светлейший князь. И вот это уже никакой не миф. Но кому оно интересно? Я знаю, что популярные в народе истории о русской армии — миф. Орденцы постарше и поумнее — Дона Кризи, Леон Ричардс, Рене, Том, еще кто-то из сторожилов старослужащих тоже понимают, что это миф, и, слушая мои байки, только ухмыляются. Остальные же — просто слушают, развесив уши пошире, чтобы помещалось побольше лапши. Уж лучше расскажу я, пока они не стали прорабатывать эти мифы сами на основе таких достоверных данных, как орденский путеводитель для переселенцев и рекламные проспекты из московского представительства. Потому что главное, как по мне, достоинство русской армии в том, что она вообще есть в том, что с ее помощью отстояли вторую русскую территорию, которая теперь не зависит от Москвы, так что у русских, в широком смысле данного слова, переселенцев, есть выбор. Положим, что Москву не люблю я. Можно списать на личные эмоции. Да, я наблюдал там типичнейших братков аля ля 90-е, которые всем видом своим демонстрировали, что они и есть власть, а прочие, соответственно, быдло и лохи-кролики. Ну, так и за ленточкой в 90-е точно такие же братки демонстрировали ровно то же самое. А на самом деле судьбы страны на любых уровнях решали совсем другие личности. Начальник мой, Крофт Гальцев, к Москве относится куда ровнее. Прямым текстом заявляю, что с тамошними деятелями нам надо не драться, а сотрудничать, ибо воевать за передел сфер влияния и так найдется кому. Однако в том-то и плюс расклада, что есть с кем сотрудничать или при острой необходимости воевать. Но даже и так это получится война с внешним противником, а не со своими. Кому-то из поселенцев больше по нраву Москва и Новая Одесса, кому-то Демидовск, ППД и Береговой. Право выбора — вот он основной плюс. А прямое его следствие для обычного народа — в том, что ему и в московском протекторате, и в ПРА стараниями властей обеспечивается уровень жизни не хуже, чем у соседей, чего, будь вместо разделенной русской конфедерации, единое гособразование не вышло бы. О социальных стандартах говорить рановато. Для такого, помянутой выше, экономика русских краев еще недостаточно развита. С подобным просто и в куда более богатых американских Соединенных Штатах Но жить и дышать людям дают, и размер этого плюса трудно переоценить. А непобедимая и легендарная русская армия — так занятные дополнения к общефронтирной новоземельной мифологии. Территория Ордена, база Западная и Центральная Европа. Четверг, 03.04.22. 09.28. До базы Европа меня подвозит утренний орденский конвой. Здесь у меня знакомые по прежней работе тоже есть, но меньше и, в общем, менее близкие. Чейз Боллинг однозначно на смене в отделе. К нему можно постучаться и попозже. Заглядываю в охранную службу. Эд Леруа сейчас на периметре и освободится через час-полтора. Рона Миликена, оказывается, перевели в патрульные силы, и теперь он гоняет дорожных бандитов. А вот лейтенант Рикар валяется в медблоке с температурой 103. Примечание. По Фаренгейту. Около 39,4 градуса по Цельсию. Как-то он ухитрился. Капрал досадно отмахивается. Пару дней назад одна дура Переселенка, чтобы ее рогач имел, в ночь наклюкалась и полезла купаться. Хорошо наши рядом были, успели вытащить. Так у нее с утра только похмелье, а лейтенант напоролся на какого-то ежа, Сожри его, крокатица, и свалился. Бред, лихорадка и все такое. Его, ясно, под капельницу, док сказал, к понедельнику встанет, а сейчас дрыхнет под снотворным. Да уж, дружный и понимающий молчим об уме и сообразительности отдельных новичков. Ну да, я по прибытии, только-только познакомившись на базе с интересной барышней, тоже попытался сагитировать ее на ночное купание на гишон но мне тут же втолковали, чем это чревато, так что никто никуда не лез. В смысле моря, само собой. С барышней-то у нас как раз все замечательно получилось. В скорости меня благополучно окольцевали, а сейчас она с детенышем ждет меня дома. Прошу передать болящему мои наилучшие пожелания и выбираюсь обратно под новоземельное солнце. О, кстати, о солнце и сопутствующих делах! Сетчатую панаму от безвестных китайских культур лучше бы поменять на более удобный шамах, а здесь рядом я как раз знаю два хороших магазинчика на костюмно-хозяйственную тему. У Алика в Робинсоне и Куке, заваленном британскими и частично итало-германскими шмотками и снарягой времен Второй мировой, к сожалению, шемахов нет, однако он меня убалтывает на колониальный пробковый шлем. Имел когда-то в хозяйстве похожий Действительно, полезная вещь в местных условиях. Беру. А еще упаковываю цейсовский восьмикратный бинокль и меняю купленный в рину китайский шмотничек, у которого за четыре недели не слишком интенсивного ношения уже швы расползаются. Халтура, ну и черт с ней, за полтора икюта, на добротный английский рюкзак. Да, весит он пустой, почти на полкило больше, но поскольку на горбу, а не в руках, лично мне не важно. За шимахом заглядываю к его соседу-конкуренту Марку, в Амадс, где снаряжение подороже, зато современное, и покупаю про запас сразу два — оливковый и серый. От девственно-белых и белых с красным египетским орнаментом отказываюсь. При моей морде да такой надеть, и уже можно не кричать «Аллах Акбар!». Дальше захожу в крошечный галантерейный магазинчик, хозяйственная мелочевка, бытовая химия и прочие не слишком нужные иммигрантам зато незаменимые для постоянных обитателей базы вещички. И сообщаю пухлой пожилой итальянке, что где-то у нее в кладовке должна храниться посылка от фрау Габель для Герра Мессера. Примечание. Габель — немецкий, вилка, Мессер — немецкий, нож. Причем Мессер, как было заявлено в сопроводительном письме, непременно должен назвать пароль. А вот ID у него, напротив, спрашивать не надо. Продавщица пожимает плечами. Даже если она немецкого не знает, сей шпионский столовый этикет ей не по нутру. Однако, поскольку оба мы знаем, что за труды в сопроводительное письмо заранее было вложено пару купюр, особых сложностей быть не должно. Сложностей действительно нет. Называю пароль, она сравнивает его с эталоном и вручает небольшой аккуратный сверток как раз размером со среднюю книжку. Благодарю и удаляюсь. Вскрывать пакет при посторонних не считаю правильным. И вообще, пусть эксперты Крофта на всякий пожарный посмотрят и на саму упаковку. Мало ли, вдруг это тоже важно. Все, можно считать, визит завершен. Запланированное сделано. Теперь в планах только вернуться в Демидовск. Самым быстрым и безопасным путем. Наверное, разорюсь на авиабилет. Хрен с ним, халтурки я за эту поездку поднял более чем достаточно, зато буду дома уже через сутки, а не спустя две недели. Из порто франку такие рейсы точно бывают. А еще надо будет уточнить насчет аэродрома у Северной Америки. Есть шанс, что один из свежеввезенных и собранных там самолетов предназначен для русских краев и может взять еще одного пассажира. Тут, в отличие от Порто-Франко, с регулярным авиасообщением должно повести факт, Зато если повезет, этот вариант мне подойдет идеально. Территория Ордена, база Европа. Четверг, 03.04.22. Как раз шагаю обратно в контору охранной службы на предмет попросить Эда Лероа по старой дружбе проверить для меня расписание авиарейсов. И тут слышу звуки для Орденской базы очень необычные. Приглушенный треск очередей, причем вовсе не со стороны стрельбища. Идентифицировать по звуку конкретную стреляющую систему не могу, однако познаний моих вполне хватит, чтобы отличить мини-ми -ми от калаша, а тот, в свою очередь, от УЗИ. Тут разговаривают именно трещотки пистолетного калибра. Автоматически сворачиваю в ближайший проулок, прижимаюсь к стене, замираю и навостряю уши. Они у меня, конечно, не локаторы, но все же. Ну да, стреляют. Там, там и еще вон там. Полный план базы Европы мне неизвестен. Я сюда когда-то наведывался несколько раз, но все-таки не жил, как на Латинской Америке. Однако же очень похоже, что одна из точек стрельбы — это выездной блокпост. А вторая? А вторая как раз-таки здание охранной службы. М да... А ведь орденские силовики на базах трещоток ближнего боя не используют. Только полноценные стоунеровские автоматы, полноразмерные М16, укороченные М4 и малогабаритные командо. В городах, да, попадался тот же 635 подлюгеровский боеприпас, однако не у охранной службы на приемных базах. Почему не знаю? Снабженцев надо пытать, но что наблюдал, то наблюдал. То бишь, огонь этот огонь ведут орденцы А значит, стреляющие нарушают одно из основополагающих правил базы и орденских объектов вообще, каковы для всех без соответствующих корочек, что называется «gun free zone». Примечание. Зона разоружения. Английский. В США традиционное обозначение объектов, куда воспрещен вход с огнестрельным оружием. И судя по тому, что нарушители работают в трех точках одномоментно, О случайности тут речь не идет даже близко. Имеем, как все квалифицируются на юридическом языке, вооруженные нападения. При том, что пистолеты имеются у всех сотрудников базы, а у силовиков при исполнении, как минимум, еще и автоматы. При наличии опорных пунктов по всему периметру, и еще не забываем про тревожные группы, они расквартированы отдельно. Где? Без понятия. Я работал в другой структуре плюс поддержка из патрульных сил, если что, прибудет в два счета. А у этих архаровцев найдутся и броневики, и танки, плюс мобильная связь и ручные рации, которые тут в изобилии. То есть хрен ты отрежешь базу от внешнего мира. Сигнал тревоги всяко пройдет. Но стреляют, это есть факт, причем в нескольких местах. То есть технически имеет место скоординированная работа сразу нескольких групп. Люди, которые способны организовать такое, обзовем их разнообразие для не черными, а, скажем, зелеными, заведомо разбираются в военной тактике лучше меня. Сами или с привлечением консультантов-спецов, не суть важно, значит, ими заведомо учтены и очевидные варианты противодействия. Патруль, охрана периметра и прочие местные силовики. И против вариантов этих заготовлены контрмеры. Кстати. Если «зеленые» сняли охрану КПП, то с хорошей вероятностью сейчас подкрепление из-за периметра прибудет именно к ним. Небось, все скоординировано по минутам. Так что они усиленным составом сделают все намеченное и смотают удочки через тот же КПП. К этому моменту патруль, конечно, уже поднимет МАН-группы или кто там у них, а вместе с ними авианаблюдение, а может и ударные вертолеты, До Центральной, где у патрульной службы опорная база и аэродром, тут всего-то 20 верст. Но зеленые, повторяю, наверняка это учли. Не могли не учесть, если вообще ввязались в такую авантюру. По-хорошему, мне бы, конечно, сейчас стоило прикинуться ветошем и не отсвечивать. Это не мой бой. Автомат в бауле есть, а сорвать пломбу — одно движение ножа. Но в открытом бою против профи-диверсантов а случайным людям подобную акцию не доверят, мне ловить нечего. Ну а поскольку за спиной у меня здесь и сейчас нет ни родной хаты, ни друзей и близких, ни даже поручения руководства, риск неоправдан. Да и отличить меня от зеленых орденцы навряд ли смогут, а значит, я тут же попаду под дружеский огонь. Оно мне надо? Правильно. Минус расклада в другом. Я же сам себе не прощу если вот так вот останусь в стороне. Нельзя на фронтире жить по принципу «моя хата с краю». Не выжить. Бесспорно, грудью на пулемет переть опасно и бессмысленно. Ну так я же не Александр Матросов. А вот хоть немного посодействовать роте, в составе которой сей Матросов сейчас или через минуту пойдет в атаку. Так, стоп, еще раз. КПП захвачен, подкрепление к зеленым прибудет, уже прибыло. Всю охрану базы свяжут боем. Как? Неважно. План у них есть наверняка. Патруль получит сигнал, прибудет очень быстро и возьмет базу в кольцо. Вероятно, с применением бронетехники. Сперва блокируют, а потом, возможно, попросту пойдет на штурм. К тому же танку пробить в нужном месте охранный периметр — фигня вопрос. Но снова повторяю. планом «зеленых» сие учтено... И вряд ли они самоубийцы, которые вкрутили орденцам такой хитрый болт с левой резьбой лишь для того, чтобы геройски подохнуть, когда патрульная служба выложит на стол козыри заведомо превосходящей огневой мощи. Значит, у зеленых есть способ ускользнуть до того, как начнется штурм-зачистка. Но ведь патруль перекроет все пути по суше, да и воздух тоже будет контролировать. Масаракш! Срываюсь с места и огородами в обход по краю промзоны выскакиваю к берегу. Пляж правее, а тут как раз пирс-волнолом из бетонных блоков. Плюс три к предвидению. Замираю я за 200 шагов до пирса, нырнув за вечно зеленые кусты декоративной изгороди. Ножом расчищаю дыру на пару ладоней от земли. Ну, не богомоловский момент истины, но сойдет. Рюкзак снять, пусть валяется, чтобы не мешал, когда придется быстро отступать пломбу с баула долой, вооружиться. Все, баул в сторону, пока тоже не нужен. Да там и остался-то коллекционный незаряженный штейер и пара коробок запасного боекомплекта. Магазины к снаряжены, их у меня всего четыре, но больше сейчас и не потребуется. Вставить один в винтовку, три ожидают своей очереди. Нормально. Сектор обстрела невелик, опять же, достаточно. Весь пирс спереди-слева у меня под прицелом равно как и легкая стеклопластиковая посудина. Скорее яхта, чем траулер, хотя вплав в плавсредствах я не Копенгаген. Метров десять в длину, в блекло-синих тонах. Не морской камуфляж, но что-то схожее с. И, судя по несущему усходней вахту усатому типусу в плаще штормовки и с австрийской трещоткой Штейер тмп на груди прикида и вида аж никак не орденского, позиции и мишень выбраны правильно. Стоп. Другое неправильно. Поддержать огнем меня тут некому, и очень вряд ли я сумею уложить всех. Так что срочно, пока не началось, проверяем путь отхода. На получетвереньках, пятясь, тихо, чтобы вахтенный не засек. Ага. И вот сюда, в промзону, там на входе будка с вертушкой, открывается отдельным пропуском, которого у меня нет. Ну и не надо. Проползти и так могу. Только проверить еще, что там в промзоне. Так, мельком. Просто нужна следующая позиция. Вряд ли за мной полезут сюда, но лучше потрачу пару минут сейчас, чем уползая под пулями. И едва успеваю уклониться от летящей мне в голову железки, которая с лязгом вышибает искры из бетонного забора. «Тихо ты! Свои!» — выплевываю в сторону лысого бугая в мятой орденской песчанке. «Какие строгать колотить свои!» — шипит он. «Те свои, которые против этих!» Максимально коротко и информативно. Ага. Но, кажется, дошло. Глаза уже не сверкают, как у загнанного бобра. Влад Щербань, патрульная служба Портофранко. Между прочим, не вру. Я там был, внештатником. Правда, еще в том году. Однако никакого уведомления об увольнении мне не присылали. Кто таков? Фил, сэр. Фил Лещинский, грузовое отделение. Год. Оружие есть? Ясно, что не при нем, иначе выстрелил бы меня пулей, а не арматурой. Фил с досадой отмахивается. В раздевалке. Она там. Ладно. Действительно, какая сейчас-то разница? Снимаю кобуру с кольтом, благо пистолет мне на основной позиции не сильно потребен. На очень крайний случай в кармане есть револьвер. Да, я против правил базы, но мне так привычнее и спокойнее. Протягиваю кольт грузчику. Держи. Я работаю там, отступаю сюда. Ты прикрываешь. Все понял? Да, сэр. Без всяких там сэров. Просто Влад. Сидишь ровно и ждешь меня. Никакой лишней инициативы. — Ясно, вот! — потомок поляков иммигрантов мигрантов изображает стойку смирно. Не так, чтобы удачно, зато правительственную модель проверяет привычно, а это важнее. Возвращаюсь обратно к кустам, снова протирая коленки по гравию. Срак похоже, придется потом прикупить у Алика еще одни штаны. Или взять в амутсе новые с вшитыми наколенниками. Ладно, там разберемся. Ясное дело, затяжного боя мне одному тут ни разу не выдержать. Однако снять пары очередей нескольких отступающих зеленых я смогу. Дальше они, само собой, в рассыпную, чай не дураки. Ну и я отползаю за угол склада, а там ныряю под вертушку в промзону. Фил прикроет. Попрутся следом, встретим в два ствола. Но что-то мне подсказывает, что преследовать меня уже не будут. Расклад-то у зеленых, скорее всего, выверен по посекундно, Особенности — план отступления. И с обеспеченной мною задержкой к веселью могут таки успеть и орденские вояки. Нормально. Приступаем. Лежу, наблюдаю, жду. Пять минут жду. Десять. Пятнадцать. А на семнадцатой слышу дружный топот группы разношерстных лосей и хруст гравия, которым на базе аккуратно посыпаны все дорожки. Вжимаюсь в кусты. Часовой у подбирается, перехватывает Штейр за переднюю рукоять. В секторе работы появляются те самые лоси. Они же, видимо, мои зеленые. Кто в таких же плащах, кто в бурнусах вроде арабских. В общем, свободной одежки, под которыми даже у среднего человека легко скрывается компактная трещотка. Как раз как у двоих задних. Скорпион и такой же Штейровский тактише-машинен-пистоле. А еще среди зеленых девчонка, Даже не девушка, угловатая, по староземельному счету от силы лет пятнадцать, джинсы со стразиками и розовые кроссовки, и связанные за спиной руки. Вдох, выдох, приклад у плеча. Заложница или пленница, не знаю, однако ее лучше бы не зацепить. Так. Передовая часть группы обменивается с часовым условными паролями, он отступает в сторону, и с него-то я и начинаю. Наискость слева направо. Еще очередь. Голова, корпус. Резко перевести огонь на арьергард зеленых и остаток магазина добить по ним. На третьей скорости отползаю. Пули рвут кусты там, где я только что лежал. Засекли, но поздно. Сбрасываю пустой магазин и прищелкиваю свежий. Так, быстрее, быстрее, за угол. Успел. Фил на колени за блоком держит кольт обеими руками. Контролирует вертушку. Я отступаю уже спокойнее, не брызгая адреналином во все стороны. Пристраиваюсь за погрузчиком в дюжине шагов от фила, ствол на колесо, беру под прицел ту же вертушку. Но появится погоня? Нет, не появляется. Отходи, прикрою, предлагаю грузчику. Заодно покажи, как отсюда лучше выйти обратно в жилую часть базы. Другим путем. Если другим, проще всего через чугунку, на вокзал. Нормально, веди. «Влад, а если все-таки полезут?» «Тогда их зажмут с двух сторон. Патруль, небось, уже в деле? Вот пусть профи и работают. Я-то сотрудник кабинетный». Фил лишь хмыкает, но оставляет без комментариев. Правильно, жизнь на новоземельном фронтире такая, что даже в кабинете иногда нужен пистолет. Территория Ордена, база Европа. Четверг. 03.04.22. 12.11. Пока мы пробираемся по промзоне вдоль железки, вокруг непривычно тихо. А потом, где-то позади, снова вспыхивает перестрелка, рявкает крупный калибр. Ого, 50-й кажется. У кого-то в кармане оказался Барретт или его одноклассник. А вот и характернейшие гранатные разрывы. «Охранная служба! Мордой в землю! Бросить оружие!» Разносится начальственной на рявкане через мегафон. Все, кавалерия прибыла, дальше точно разберутся без нас. Выбираюсь с рельсов на платформу и задумчиво останавливаюсь. Потом передаю винтовку грузчику. Он все-таки в орденском прикиде, в отличие от меня. Фил, подержи пока у себя, ладно? Он задачно моргает, потом до него доходит. Кивок. Хорошо. Проход с платформы в вокзальный терминал почему-то закрыт. Отзывается только на универсальный пропуск Фила. Таможенника, который должен там сидеть на аусвайс контроле на месте, разумеется, нет, а в зале ожидания толпится нервный народ. Очень нервный. На нас при этом вроде особого внимания не обращают, смотрят на закрытые двери основного выхода, которые на территорию базы. У каковых дверей валяются два трупа в орденской песчанке, что трупы практически стопроцентно дырку во лбу и развороченную в упор в грудь, и отсюда вижу. Может, если бы сразу положили на операционный стол, какой-то шанс у второго и был. Однако час спустя... Их же, небось, постреляли первой волной. Понятно. В общем, огорчительно, но понятно. Ну, что народ в стране от убитых, ясно. Ведь в основном тут наверняка мигранты из цивилизованных европейских стран, а хотя бы из Австралии или Южной Африки которая с точки зрения орденского деления по условным приемным сегментам тоже Европа. Тема отдельная, мне известно само деление, но не причины, почему именно так. Там трупы на улицах тоже штабелями не валяются. Но почему никто не пытается бочком бачком до наружу? Через несколько минут снаружи дверь и открывают. «Нет!» — отчаянный дружный вопль. По бетонному полу катятся железные шарики. «Прыгаю назад». Изворачиваясь, чтобы приземлиться хотя бы на бок, однако еще до того срабатывают запалы, и взрыва я уже не слышу. Поднимаюсь на колени, отряхиваюсь, ушиб локоть и колено. В остальном невредим. В голове, конечно, еще шумит, но взрыв виноват или общий ор не могу сказать с полной уверенностью. Кто-то уже наводит порядок, краткими армейскими командами распределяя раненый на выход, живые направо чуть не спотыкаюсь корзинку, которой тут раньше не было. А в корзине заходят с надсадным плачем сверток, перевязанный пышным красным бантом. «Да кто ж с такой крохой переселяется в иной мир, массаракш? Малышки, не и двух месяцев нету -ш, маленькая, уже все кончилось», — покачиваю люльку. «Разбудили и напугали, да? Шум, взрывы, все боятся и мельтешат, а маленькой хорошей ребенке никто не уделяет внимания, да?» Без зубы ротишка закрывается, меня удостаивают мрачно серьезного взгляда. «А ты еще кто такой? И вообще, где мама-папа?» «А правда», — осматриваюсь я, где — Массаракш, Очень похоже, что корзину метров на несколько от места взрыва мать и отпихнула. Дочку спасла, а сама...» Массаракш, Совсем девочка была, чуть ли не вдвое моложе меня». Надеюсь, что я ошибаюсь, но если это и правда она, есть в Новой Земле практически на всех цивилизованных территориях один очень правильный обычай. Если вдруг родители умирают, а дети остаются в живых, им мгновенно находится опекун, он же и новый родитель. Либо тот, кто спас, либо, если решение принято на уровне общины, кто-нибудь из уважаемых граждан. Никаких указок, партии и правительства. Люди сами решают, а местные чиновники, подобные дела, оформляют в две минуты и вне очереди. В общем, детские дома и сиротские приюты для новой земли нечто из области заленточной литературы, не более. Здесь орденская база, на которой детям по определению не место. Так что если у крохи среди переселенцев родни не осталось, передадут на удочерение. Раз так, Пихнули корзину ко мне. «Значит, мое и будет?» «Совпадение? Пусть так. Мы с Сарой в любом раскладе не намеревались останавливаться на одном ребенке. Не потому, что кто-то там заповедовал плодиться и размножаться, а просто так, правильно?» Отряхиваюсь и осторожно вынимаю сверток из корзины, привычно уложив головку на локоть. «Да, Ярик таким был месяцев полтора, что чуть больше двух соленточных. А девочки вроде мельче». Хотя какая разница-то?